Перебод и чёрные видения висят на шеях. Руки еле удерживают оружие, неживая белизна захватила лица. Фигуры перевиты чёрными верёвками колдовства, насквозь проткнуты острыми шипами закалятий. Их жизненные силы стремительно слабеют и стекают. Вот уже открываются тёмные порталы, к которым послушно стремились потускневшие искры. Нет. подхватив падающие тела, щедро напитывая их той же энергией, которой только что бил по брюсу, новое это трас энергии жизни. Время замедлилось, искрящиеся молнии запечатывают порталы, отрезая путь душам. Бушующие в паламе и жгучий холод выжигают шипы, разрывает путы, наполняют энергией оболочки. В глазах напарников проявляется сознание, а затем загорается ярким светом радужка. Белизною ледяного айсберга у Ахмета, раскалённой сталью у Кемаля. Вскинув оружие, они стреляют одновременно в кого? Хм. Оказывается, призрак Брюса ещё на ногах и даже пытается атаковать. Заряды картечи И длинной очередь отбрасывает его к стене, заставляя корчиться в муках. Пытаясь добавить взглядом, ударить рукой, понимаю: финита, энергия кончилась. Где пистолеты Браунинги валяются у самых ног. Наклоняюсь поднять и от слабости валюсь на бок. Но стрелять это не мешает, хотя стволы по ощущениям зрядно потяжелели. От раздираемого серебром врагат летают сашмётки, целые куски. Высохшая мумия разваливается на глазах, осыпается бесформенной кучей. Поливаемый пулями и картечью, дёргающийся чёрный камок ударяется в стену и исчезает, вырасходящимся волной серым тумане. Мескадер Попытка поднятия не уменьшалась успехом, ноги не держатся. "Брат, что ж с тобой?" Силы кончились. В горлу сухо, как в сирийской пустыне. Язык еле шевелится, но парни не понимают. Потрубок в флаге медузы, оказывается, у глаз, жгительная влага стекает в обезвоженное горло. В вторую флягу выхлёбывал я уже сам. Ахметовётся в аптечке, вынимает шприц-тюбик. Рука замирает. Не вижу, но знаю, они с Кмалем глядят сейчас друг другу в глаза. Светящиеся глаза. Она меня наваливается нечеловеческая, бесконечная усталость. Хочется закрыть веки, отдохнуть хоть пару минут. Искандер Ну разве можно так трясти? Я сейчас рассыплюсь. Как же погано себя чувствую. Глотай лекарство. Перед лицом громад дала доньке Маля с капсулами. Такое впечатление, что уже не держится голова. Нет, не впечатление. Её придерживает Ахмед. Давай, брат, давай. вроде проскочила пей это с удовольствием хотя вкус витаминизированного сока почти не ощущается вторая банка третья теперь водички и куда столько влезает на чередом глотке отрубайся лежу на спине под головой пристроен рюкзак где пистолеты Нащупывая стволы слабыми пальцами. Ага, на месте. Сколько в магазинах осталось патронов? Напарники возвышаются над Аманой, контролируя свои сектора. Командир, может ещё? Он не выдержит, брат. А почему стимулятор не действует? Потому что он выложился, исчерпался до дна. Он с того света нас вернул, понимаешь? молчание Чувствую, что силы понемногу возвращаются. Ахмед, прошло уже 10 минут. Симулятор поднимает любого через минуту. Неужели он? С трудом перекатывая снабок, встаю на карачки, отвечая: Не дождёшься. Искандер, братка! Сильные руки подхватывают, ставят на ноги. О-о! Повело не по-детски. Впрочем, головокружение быстро проходит. Зато прошибает обильный пот. Парни, не спешите, дайте я ещё посижу. Как ты? Лучше. Действительно, организм наполняет бодрость и энергия. Очень резко наполняют, уточняю. Командир, сколько будет действовать стимулятор? Часа два. Тогда нехило рассеживаться. Пошатываясь, встаю, закидываю за спину рюкзак. Вперёд, ещё ничего не закончено. А мы разве не прикончили этого? Вряд ли, часть его ушла и скорее всего вернётся. Выдёргиваю магазин из правого, полный. Искандер, мы перезарядили оружие. Понял, спасибо. Проходим мимо неопрятной кучи изрешеченного тряпья и раздробленных костей. Коридор круто изгибается и расширяется. А ведь мы дошли. Просторный зал в форме шестиконечной звезды. Каждый луч уходит в проход, подобный нашему. В центре каменный ящик, здорово напоминающий саркофаг. Стоп. На парники замирают. Парни, вы видите полосы. Пол, стены и даже потолок покрывает толстые чёрные линии. Их можно принять за рисунок, но присмотревшись, отчётливо вижу, шевелятся. Вглядевшись, Ахмет уточняет: вроде тени на полу. Кемаль добавляет: и на стенах. Так Гляньте в ПНВ, прикладывают глаза к аппарату. Вообще ничего не заметно. Помявшийся скемалю уточняет: Искандер, а у нас теперь всегда глаза светиться будут, и в темноте будем видеть. Смотрю на дымку вокруг искр. Зрение к слову переключается без задержки. Нет. выровняется баланс энергии, снова станете обычными. Пока друзья переваривают информацию, возвращаюсь мыслями к полосам. Так. Тот каменный ящик наверняка наша цель. Должен быть защищён от жаждущих раскрыть тайну Брюса. Разумеется, и по максимуму. Попробовать выстрелить по ближней полосе? Нет. Есть мысль получше. Доставайте фонари, парни. Встав лицом к стене за угол, закрыв глаза и для верности надёжно заслонив их рукой, по команде вдавливаем кнопки солнечной вспышки. Направленные в зал фонари выдают бешеной интенсивности световой импульс. Глаза засвечивает, несмотря на предпринятые меры. Преморгавший вс выглядываю, тут же отшатываясь, перед лицом мелькает судорожно извивающееся, исходящее чёрным дымом толстенное щупальце. Пречувствие его не обманули. Повторим лечебные процедуры. Командою: "Готовый, огонь". Раз заразом с периодичностью в 5 секунд. Уже гаем нечесть. Всё, мой фонарь-скис прекратилось характерное клацанье. У меня всё, батарея села. Ахмед отзывается, и у меня а у меня ещё вроде пашет. Тималь, вруби обычный режим, надо посмотреть. Посмотреть есть на что. Похоже, что тут душевно ломали дрова. Кругом куски итающие на глазах подёргивающиеся кучи Подмощным желтоватым лучом разложение стремительно ускоряется. Брат, просеки нам дорожку. Поняв, здряняк гоняет луч. Всё, путь чист. Вперёд.